Глава 41. Чарли. «Итак, как именно это будет работать?» — спрашиваю я, когда мы идём к его машине. «Мы что, поплывём на лодке, как Ариэль и Эрик в русалочке, и маленькие существа будут петь «Поцелуй девушку»?» «Не умничай», — улыбается Сайлос. Затем, схватив мою руку, останавливает меня и тянет назад. Я удивлённо смотрю на него. «Шарлиз». Говорит он, глядя сначала на мои губы, а затем в мои глаза. «Если ты дашь мне шанс, я смогу заставить тебя влюбиться в меня». Я прочищаю горло и пытаюсь не отводить взгляд, хотя мне хочется это сделать. «Ну, ты хорошо начал». «Как-то так». Он смеётся. «Я ужасно смущена и не знаю, как себя вести, так что делаю вид, будто чихаю». Он даже не говорит «будь здорова», а только улыбается, будто знает, что это было не настоящее чихание. «Перестань», — говорю я. «Ты пялишься на меня». В этом-то и состоит фишка, Чарли. Как поется в песне «Посмотри мне в глаза». Я смеюсь. «Ты умеешь подкатываться к девушкам, Сайлес Нэш», — замечаю я, подходя к пассажирской двери. Когда мы оба пристёгиваем ремни, Сайлос поворачивается ко мне. «Согласно твоему письму, в первый раз мы занимались сексом в...» «Нет, я не хочу ехать туда». «Где ты нашёл это письмо?» «Мне казалось, я спрятала его». «Недостаточно хорошо», — ухмыляется Сайлос. «Кажется, мне нравится флиртующий Сайлос. Даже если завтра мы снова всё забудем, по крайней мере, один день... Я проведу хорошо. Давай поедем в какое-нибудь приятное место. Я не помню, когда я в последний раз приятно проводила время. Мы начинаем смеяться одновременно. Он мне нравится очень. С ним так легко. Быть может, он слишком часто смеётся. Сейчас мы с ним в полной жопе, а он всё равно только и делает, что улыбается. Прояви хоть немного беспокойства, чувак. Он заставляет меня смеяться в то время, когда мне следует беспокоиться». «Вообще-то, <смех> — говорит он, глядя на меня, — я бы предпочёл отправиться в то место, упомянутое в твоём письме, где я проделал эту штуку своим языком, но <смех> это происходит непроизвольно. Должно быть, так на это реагировала Чарли. Но как только он произносит эти слова, моя рука шлёпает его по предплечью. Он хватает её, прежде чем я успеваю её отдёрнуть, и прижимает к своей груди. У меня такое чувство, будто это тоже... Происходило раньше, между Сайлосом и Чарли, а не между мною и этим парнем. Я начинаю чувствовать себя усталой, когда он вот так прижимает меня к себе, даже если речь идёт всего лишь о моей руке. А я не могу позволить себе чувствовать усталость, и потому вырываю руку и отворачиваюсь к окну. «Ты противишься этому?» — говорит он. «Тогда какой во всём этом смысл?» Он прав. Я хватаю его за руку. Это я так влюбляюсь в тебя. Прямо до безумия. Интересно, ты вела себя менее вздорно, когда твоя память была при тебе? Я включаю радио, использовав для этого другую руку. Сомневаюсь. Мне нравится вызывать у него улыбку. Заставить уголки его губ слегка дрогнуть нетрудно. Но для того, чтобы они изогнулись, мне нужно вести себя по-настоящему дерзко. Сейчас его губы полностью изогнуты, и когда он вливается в поток других машин, я могу смотреть на него, пока он на меня не смотрит. Мы ведём себя так, будто знаем друг друга, хотя на уровне сознания это не так. Так почему же это происходит? Я тянусь за рюкзаком, чтобы поискать ответ в письмах или дневниках. «Шарлиз». Говорит Сайлос. Ответа там нет. Просто будь со мной и не беспокойся об этом. Я роняю рюкзак. Я не знаю, куда он едет. Не знаю, знает ли это он сам, но в конечном итоге мы оказываемся на парковке в тот самый момент, когда начинает идти дождь. Вокруг нас нет других машин льет льёт так сильно, что я не могу разглядеть, что находится в окружающих нас зданиях. Где мы... Не знаю, но нам надо выйти из машины. Но ведь идёт дождь. Да, но Сайлос говорит, выйди из машины. Сайлас говорит? Как в игре Саймон говорит? Вместо ответа он просто смотрит на меня, так что я пожимаю плечами. В самом деле, что я теряю? Я открываю дверь машины и выхожу под дождь. Это тёплый дождь. И я запрокидываю голову, и подставляя лицо под его капли. Я слышу, как хлопает его дверь, и вижу, как он обходит машину и становится передо мной. Сэллс говорит, «Оббеги вокруг машины пять раз». «Ты чокнутый, ты это знаешь?» Он продолжает смотреть на меня. Я пожимаю плечами и пускаюсь бежать. Это приятно. Как будто с каждым моим шагом какая-то часть напряжения уходит из меня. Пробегая мимо... Я не смотрю на него, а просто стараюсь не споткнуться. Возможно, Чарли занималась бегом. Пробежав пять кругов вокруг машины, я останавливаюсь перед ним. Мы оба вымокли до нитки. Капли воды висят на его ресницах и стекают по загорелой шее. Почему мне хочется коснуться этих мокрых полосок языком? О да, мы любили друг друга. А может быть, дело в том, что он так чертовски... «Сексуален!» Сайлос говорит, «Зайди вон в то заведение и потребуй хот-дог. Когда тебе скажут, что у них нет хот-догов, толпни ногой и завопи, как ты вчера утром вопила в отеле». «Какого чёр...» Он складывает руки на груди. Сайлос говорит, «Почему я вообще делаю это? Я испепеляю его взглядом и иду в сторону заведения, на которое он указал. Это страховое агентство». Я распахиваю дверь, и трое взрослых мужчин с недовольными лицами поднимают головы, чтобы посмотреть, кто вошёл. Один из них даже имеет наглость сморщить нос при виде меня, как будто я сама не знаю, что с меня ручьями течёт вода. «Мне нужен хот-дог э, со всеми причиндалами», — говорю я. Они устремляют на меня непонимающие взгляды. «Вы что, пьяны?» — спрашивает секретарь, ведущий приём. «Вам нужна помощь? Как вас зовут?» Я топаю ногой и спускаю такой душераздирающий вопль, что все трое роняют то, что держали, и переглядываются. Я пользуюсь их ступором, чтобы выбежать на улицу. Сайлос ждёт меня под дверью. Он так хохочет, что даже согнулся. Я бью его кулаком в плечо, и мы оба бежим к машине. Я слышу, как мой собственный смех сливается с его смехом. Это было весело. Мы поспешно садимся в машину и отъезжаем, пока мужчины с недовольными лицами выходят, чтобы посмотреть на нас. Сайлос проезжает несколько миль, затем останавливается ещё на одной парковке. На этот раз я вижу неоновую вывеску, рекламирующую «Лучший кофе» и «Лучшие пончики в Луизиане». Ух, мы вымокли до нитки!» Говорю я, чувствуя, что улыбаюсь и не могу стереть с лица эту улыбку. «Ты хоть представляешь, как мы перемажемся, если будем есть пончики?» Сайлос говорит, «Съешь десять пончиков!» Стоически отвечает он, «Тьфу! Почему тебе обязательно надо вести себя, как робот, когда ты играешь в эту игру?» Это наводит на меня ужас. Он не отвечает. «Мы садимся за столик у окна и заказываем кофе и две дюжины пончиков». Похоже, здешнюю официантку нисколько не беспокоит ни наша мокрая одежда, ни тот факт, что Сайлос разговаривает как робот. Эта официантка считает нас забавными, замечаю я. И так оно и есть. Я закатываю глаза. Это здорово. А Чарли сочла бы, что это здорово? Когда приносят наши пончики, я испытываю... «Такой голод, что мне нет никакого дела до моих мокрой одежды и волос. Я начинаю есть, испустив стон, когда тёплый пончик касается моего языка». М -м -м. Сайлос удивлённо смотрит на меня. «Неужели тебе нравятся эти штуки?» «Вообще-то они та ещё хрень», — отвечаю я. «Просто я тащусь от этой игры. Мы съедаем столько пончиков... Сколько можем, пока все не перемазываемся сахарной пудрой. Перед тем, как уйти, Сайлос размазывает её по моему лицу и волосам. Я отвечаю ему тем же. Господи, как же с этим парнем весело. Быть может, я уже в каком-то смысле вижу, что Чарли в нём нашла.